Проклятие и прощение. Огромный кизлярога, втиснувшись боком в просторный султанский покой, поставил на восьмигранный столик перед падишахом золотое блюдо со свитком лиловой бумаги, обработанной печатями Роксоланы, и исчез как дух. Ночь смешалась с днем, а день с ночью. Сколько дней минуло с той поры, как он скрылся в своем одиночестве. Сулейман протянул к свитку руку и испуганно отдернул. Снова протянул ее к столику, но рука налилась свинцом и не слушалась. Тогда он подался вперед всем телом. Прижался к столику грудью, с трудом поднимая руки, дрожащими пальцами сорвал багровые печати и задохнулся, увидев знакомое письмо. Торопливый, гибкий, исполненный чувственности почерк, где каждая буква казалась ему всегда отцветом ее чарующей, покорной и вечно неуловимой души. Он преодолевал неоглядные просторы. и не было с ним никогда никого, кроме Бога, меча и скакуна. А потом прилетали эти письма, написанные гибким, торопливым почерком, и он становился богатейшим человеком на свете, и счастье его не имело пределов. И теперь, когда сидел и мучился от сознания своей жестокой старости, как сухой тополь, от которого нет ни тени, ни плода, и уже не ждал ниоткуда спасения, прилетело это послание с самым дорогим письмом, и вкус жизни возвратился к нему, хотя еще миг назад казалось, что уже не вернется никогда. Неужели он любил то, что она писала, больше, чем ее самое? Может, это только старость? когда уже не увидишь больше нежных изгибов и углублений на теле любимой женщины, и угасшая страсть не прорвется в тебе, не вызовет из прошлого сладкую силу, не оглушит, как удар барабана, не заискрится в мозгу темной зарей жажды, потому что уже и мечеть обрушилась, и михраб в ней не стоит. Турецкая поговорка — мечеть рухнула, а мехрап на месте. Кинул взгляд на первую строчку письма, и то ли стон, то ли рычание вырвалось у него из груди. Мое отчаяние — враг мой беспощадный. Раньше его обжигал свет от нее, а теперь обожгла ненависть. Они взбирались на гору любви вместе, но когда достигли вершины, он остался стоять там неподвижно, а она соскользнула вниз. «Ядовит твой дух, и пагубны все силы!» Оставляла ли она ему надежду в своих словах? В отчаянии и стонах он пробирался сквозь жестокие строчки, надеясь на всплеск света, веря к В великодушие Хурэм больше, чем в свое собственное. И был вознагражден за веру и терпение. Снова сверкнула ее бессмертная душа, Ее доброта и милосердие. О, враг любимый, не могу я без тебя. Рушились стены дворца, Содрогалась земля, море поглощало сушу, Холод уже давно заливал его ледяными волнами, а тут ударил резкий свет. Упала на него яркая звезда, прокатилась в нем и покатилась, ослепила, ошеломила, но одновременно и озарила в нем последнее зернышко живой жизни, которое еще могло прорасти над неизбежностью и временем и соединить небо и землю, как радуга. Грузно поднявшись на ноги, укутываясь в свой широкий шелковый халат, даже не надев на ноги софьянцы, босиком пошел по короткому проходу, ведшему к новым покоям хосейки. Никого он не встретил, все исчезло, замерло, притаилось, дрожало от нетерпения и разочарования.